Глава 27 Забастовка, расколовшая зенит на два враждебных лагеря, белый и красный, началась в конце сентября. Сначала забастовали телефонистки и монтеры, протестуя против снижения заработной платы, Вновь организованный профсоюз работников молочной промышленности тоже забастовал отчасти из «Солидарности», отчасти добиваясь 44-часовой рабочей недели. К ним присоединился союз водителей грузовых машин. Деловая жизнь застопорилась. Весь город волновали слухи о возможной забастовке вагоновожатых, печатников, о всеобщей забастовке. Граждане выходили из себя, пытаясь дозвониться по телефону через бастовавших телефонисток, и беспомощно топтались у аппаратов. Каждый грузовик, выезжавший с заводов на железнодорожную станцию, охранялся полисменом, который, стараясь принять равнодушный вид, сидел рядом с шофером с кэбом. 50 грузовиков, принадлежавших зенитскому столеретейно-машиностроительному тресту, были атакованы завостовщиками. Они бросались к машинам, стаскивали водителей, ломали карбюраторы и аккумуляторы под радостные крики телефонисток, стоявших на тротуарах, подвиск мальчишек, швырявших камнями в скэбов. Вызвали национальную гвардию. Полковник Никсон, который в частной жизни был мистером Калебом Никсоном, секретарем Пулморской компании грузовых машин, облачившись в длинный защитный френч, разгуливал в толпе с автоматом 44-го калибра. Даже приятель б э б и т а к л а р е н Драм, торговец обувью, веселый кругленький человечек, рассказывавший анекдоты в спортивном клубе и удивительно напоминавший моб со времен королевы Виктории, превратился в свирепого капитана, и, семеня ногами, перетянув толстый животик поясом и сердито поджимая пухлые губы, и с к л и в ы м голосом кричал толпам зевак на перекрестках «Расходись! Не потерплю сборищ!» Все газеты города, кроме одной, были против забастовщиков. Когда толпа стала ломать газетные киоски, около них выставили охрану из гражданской милиции, какого-нибудь молодого растерянного штатского в очках. бухгалтера или приказчика, который пытался напустить на себя грозный вид, в то время как мальчишки вопили и б е оловянных солдатиков», а шоферы-забастовщики ласково спрашивали, «Скажи, Джо, когда я воевал во Франции, ты где был? Отсиживался в тыловом лагере или делал шведскую гимнастику в Хамле? Ты поосторожней со штыком, не то у к о л и ш ь с я Не было человека в «Зените», который не говорил бы о с т а т к е «Не было никого, кто не стал бы на ту или другую сторону. Либо ты был храбрым другом рабочих, либо бесстрашным защитником права собственности. И те, и другие были настроены чрезвычайно воинственно и готовы отречься от лучшего друга, не выражавшего ненависти к врагу. Подожгли склад сгущенного молока. Противники обвиняли в этом друг друга, и в городе поднялась паника». И такое время Бэббит выбрал, чтобы во всеуслышание заявить о своем свободомыслии. Он принадлежал к умеренному крепкому здравомыслящему крылу и сначала соглашался, что подлых агитаторов надо расстреливать. Он очень огорчился, когда его друг Сенека Доун выступил защитником арестованных стачечников и уже собрался было пойти к Доуну и разъяснить ему, кто такие эти агитаторы. Но, прочтя листовку, где сообщалось, что даже до снижения зарплаты телефонистки голодали, Он растерялся. «Все-то вранье! Цифры подтасованы!» Сказал он, но в голосе его прозвучало сомнение. На следующей неделе в Пресвятарианской церкви на Четом-Роуд была объявлена проповедь доктора Джона Дженнисона Дрю на тему, как спаситель прекратил бы стачки. В последнее время б э б и т пренебрегал посещением церкви, но на этот раз пошел туда, надеясь, что у доктора Дрю действительно имеются сведения о том, как небесные силы относятся к забастовкам. Рядом с Бэббитом на широкоудобной й новой обитой бархатом скамье сидел Чам Фринг. Фринг шептал Бэббиту, «Надеюсь, что док отчитает этих чертовых забастовщиков по первое число. Вообще-то я считаю, что пастору нечего вмешиваться в политику. Пускай занимается своей религией и спасает души, а не разводит дискуссии. Но в такие времена, по моему глубокому убеждению, он должен выступать». должен изничтожать этих мерзавцев в пух и прах. «Да», — протянул б э б и т Достопочтенный доктор Дрю встряхивал непокорными вихрами в поэтическом и социологическом раже и взывал трубным глазом «Неожиданные индустриальные беспорядки, которые в последние дни, признаемся в этом откровенно и смело, петлёй захлестнули деловую жизнь нашего прекрасного города», Вызвали поток пустых разговоров о том, что можно предотвратить беспорядки научным путем. Подчеркиваю, научным. Разрешите же вам сказать, что нет в мире более ненаучного понятия, чем наука. Возьмите нападки на незыблемые догмы христианской церкви, столь распространенные среди ученых прошлого века. О да, это были мощные умы и к тому же горластые критиканы. Они стремились разрушить церковь, стремились доказать, что сотворение мира и все высшие достижения морального совершенства и цивилизации — только слепой случай. Однако церковь до сего дня осталась нашим нерушимым оплотом, и единственный ответ духовного пастыря этим длинноволосым хулителям его бесхитростной веры — это улыбка сожаления. А сейчас те же псевдоученые стремятся заменить естественные условия свободной конкуренции какими-то путанными системами. И хотя они и придумывают всякие высокопарные названия, по существу это сплошной деспотизм и н а с и л и я Разумеется, я не возражаю против арбитража и вообще против мероприятий, направленных к прекращению забастовок, не критикую те превосходные союзы, где рабочие объединяются с хозяевами, Но я решительно возражаю против систем, где свободное распределение независимой рабочей силы заменяется заранее сфабрикованной шкалой заработной платы, минимальными окладами и всякими государственными комиссиями, рабочими союзами и прочей чепухой. Люди не хотят понять, что отношения между рабочими и предпринимателями зависят вовсе не от экономики. В основном и самом существенном они зависят от братской любви, от практического применения христианской веры. Представьте себе завод, где вместо рабочих комитетов, вносящих отчуждение, есть хозяин, который проходит среди своих рабочих с улыбкой, и они отвечают ему такой же улыбкой, как младший брат старшему. Да, вот кем они должны быть. Братьями. Любящими братьями во Христе. и тогда стачки будут так же немыслимы, как ненависть среди членов дружной семьи. В этом месте Бэббит проворчал «Чушь». «Что?» — переспросил Чам Фринг. «Плетет, сам не знает что. Темная вода. Сплошной набор слов». «Может быть, но...» Фринг посмотрел на Бэббита с подозрением. и пока шла служба, все время смотрел на него с подозрением, так что Бэббиту под конец стало очень не по себе. Демонстрация забастовщиков должна была состояться во вторник утром, но, по утверждению газет, полковник Никсон ее запретил. Когда Бэббит в 10 утра ехал в западную часть города из своей конторы, он видел толпу плохо одетых людей, направлявшихся к г р я з н ы й г у с т о н а с е л е н н ы й квартал за площадью суда. Он ненавидел их за то, что они бедные, за то, что из-за них он испытывал страх. «Бездельники проклятые! Была бы у них настоящая хватка, не остались бы чернорабочими», — ворчал он. Он опасался бунта. Подъехав к сборному пункту демонстрации, треугольному скверику с вытоптанной в ы ж е н н о й травой, который назывался Мурпарк, он остановил машину. И с к в е р и к и п р и л е г а ю щ и е к нему улице, кишели забастовщиками, молодыми людьми в синих полотняных рубашках и стариками в кепках. Среди толпы, перемешивая е е как варево в котле, двигались представители Национальной гвардии. Бэбит слышал, как они монотонно твердили: "Проходи, проходи, не задерживайся, живей". Бэбита в о с х и щ а л а их спокойное добродушие. Толпа орала, «Оловянные солдатики! Грязные псы-прислужники капитализма!» Но гвардейцы только ухмылялись. «Ладно, ладно, проходи-ка, Билли». б э б и т был в восторге от национальной гвардии, ненавидел мерзавцев, мешавших спокойному процветанию промышленности, восторгался жгучим презрением, с которым полковник Никсон смотрел на толпу, и когда толстый торговец обувью, а теперь капитан Кларенс Драм, запыхавшийся и злой, просеменил мимо, б э б и т почтительно сказал ему «Молодцом, капитан! Не пропускайте их!» Он наблюдал, как бастующие вышли из сквера. У многих были плакаты «Никому не остановить нашу мирную демонстрацию». Гвардейцы вырывали плакаты из рук, но бастующие догоняли своих вожаков и шли дальше редкой цепочкой, неприметно просачиваясь между сверкающими штыками. б э б и т с разочарованием понял, что никаких столкновений, и вообще ничего интересного не будет, и вдруг ахнул. Среди демонстрантов рядом с плечистым молодым рабочим шагал с я н а к а Доун, улыбающийся, довольный. Впереди него шел профессор Брокбенк, декан исторического факультета университета, старик с седой бородой, потомок одной из лучших массачусетских фамилий. «Что это?» — изумился б э б и т Такой почтенный человек и з забастовщиками. И наш добрый старый Сенни Доун туда же. Дураки нашли с кем спутаться. с а л о н н ы е социалисты. Однако храбрый они народ. И главное, без всякой выгоды для себя ни цента с этого не получат. Впрочем, с виду все эти забастовщики как будто не такие уж бандиты. Обыкновенные люди, как мы все. Гвардейцы оттесняли демонстрацию в боковые переулки. «Они имеют такое же право ходить по улице, как любой из нас. Это их улица, так же, как и Кларенса Драмы или Американского легиона», — ворчал Бэббит. «Конечно, они... они элемент отрицательный. И все же... Эт черт!» Во время завтрака в спортивном клубе Бэббит упорно молчал, слушая, как другие раздраженно говорили «Черт знает, чем это кончится!» или утешались, разыгрывая друг друга как всегда. Мимо прошествовал капитан Кларенс Драм во всем великолепии военной формы. «Как дела, капитан?» — спросил Вёрджил Генч. «Разогнали. Оттеснили их на боковые улицы, рассредоточили. Ну, конечно, у них весь пыл угас, о н и разошлись по домам». «Чистая работа и никакого насилия?» «Какая к черту чистая!» — гаркнул мистер Драм. «Если бы моя воля, я бы им показал. Так бы с ними расправился, что больше сунуться бы не посмели. Незачем смотреть им в рот, нянчиться с ними. Все эти завастовщики, как один, бомбисты. Проклятые социалисты. Убийцы. Один с ними разговор дубинкой по башке. Так и надо, избить их всех в кровь. И тут Бэббит вдруг услышал свой голос. «Что за чушь, Кларенс? С виду они такие же люди, как мы с вами. И никаких бомб я у них не заметил». Драм рассердился. «Ах, не заметили? Что ж, может быть, вы хотите возглавить забастовку? Расскажите полковнику Никсону, что забастовщики невинные агнцы. Вот обрадуется». И Драм прошагал мимо, а все соседи по столу уставились на Бэббита. «Что за выдумки? Хотите, чтобы мы целовались и обнимались с этими подлецами, что ли?» — спросил Орвиль Джонс. «Неужели вы защищаете лодерей, которые хотят вырвать кусок хлеба у наших детей?» — возмущенно крикнул профессор Памфри. Только Вёрджил Генч угрожающе промолчал. Он сделал суровое лицо, будто маску надел. Челюсть у него окаменела, жёсткая щетина волос грозно встопорщилась, Его молчание было свирепее раскатов грома. И когда другие стали уверять б э б и т а что они его, очевидно, не поняли, по лицу Гэнча было видно, что он-то понял его отлично. Словно судья в тоге слушал он, как б э б и т заикаясь, лепетал, «Да нет, конечно, они хулиганы, но я просто подумал, по-моему, нехорошо говорить, что их надо дубинками по башке». Кейп Никсон так не думает, он человек политичный. Потому его и назначили полковником, а Кларенс Драм ему просто завидует. «Возможно», — сказал профессор Памфри. «Но вы обидели Кларенса, Джордж. Все утро он там торчал, весь пропотел, пропылился. Неудивительно, что он готов выбить зубы этим сукиным детям». Генч ничего не сказал. Он только наблюдал за б э б и т о м И Бэббит чувствовал, что за ним наблюдают. Выходя из клуба, Бэббит услышал, как ч а м ф р и н к возмущенно говорил Генчу, «Не знаю, что это с ним. В прошлое воскресенье док Дрю прочел потрясающую проповедь насчет справедливости в деловых взаимоотношениях, и Бэббиту она тоже не понравилась. Я подозреваю...» Бэббит почувствовал смутный страх. Он увидел толпу, которая слушала оратора, взобравшегося на кухонную табуретку. Он остановил машину. Судя по газетным фотографиям, это и был небезызвестный проповедник-вольнодумец Бичер и н г р а м о котором ему говорил с е н а к а Доун. и н г р а м был высокий худой человек с взметенной гривой волос, обветренным лицом и беспокойным взглядом. Он уговаривал собравшихся, «И если эти несчастные телефонистки могут держаться...» «Хотя они едят раз в день, сами на себя стирают и, несмотря на голод, еще улыбаются?» «Так неужто вы, крепкие, здоровые мужчины, не можете?» Но тут Бэббит заметил, что на тротуаре, не спуская с него глаз, стоит Вёрджил Генч. Бэббит устала как-то не по себе, и, тронув машину, он поехал дальше, ощущая на себе враждебный взгляд Генча. «Есть же люди!» — жаловался Бэби Джинне, — которые считают, что если рабочие бастуют, значит, они все сплошь негодяи. Конечно, тут идет борьба между крепким деловым миром и подрывными элементами, и если они бросают нам вызов, мы их должны сломить, но, честное слово, не понимаю, почему нельзя бороться благородно, как порядочные люди. Зачем называть их сукины дети и орать, что всех их надо перестрелять? — Да что ты, Джордж, — спокойно сказала она. — Мне казалось, будто ты сам всегда утверждал, что всех завастовщиков надо упрятать в тюрьму. — Я? Ничего подобного. — То есть я хочу сказать, некоторых из них, безусловно, надо. — Безответственных вожаков. — Но я хочу сказать, что человек должен быть терпимым, свободомыслящим. — Как же это, миленький. Ты же сам говорил, что хуже так называемых свободомыслящих никого на свете нет. — Чушь! Женщины никогда не разбираются в словах. Важен смысл, понимаешь? И вообще нельзя быть такими самоуверенными. Возьми этих забастовщиков. Честное слово, н е такие уж, они скверные люди. Просто им ума не хватает. Они понятия не имеют ни о товаре, ни о прибыли, как понимаем это мы, деловые люди. Но в остальном они такие же, как все, и насчет зарплаты жадничают ничуть не больше, чем мы насчет прибыли. Джордж, если б тебя услыхали... Я-то тебя знаю. Знаю, каким ты был сумасшедшим, необузданным мальчишкой. Да ты и не думаешь того, что говоришь. Но если бы люди, которые тебя не знают, услышали, чего ты тут наговорил, они бы сказали, что ты настоящий социалист. Да какое мне дело, что про меня подумают? И, пожалуйста, запомни, прошу тебя раз и навсегда понять, никогда я не был сумасшедшим мальчишкой. И если я говорю, значит, я так и думаю. Я своих убеждений не меняю и, и вообще. «Скажи честно, неужели меня станут называть чересчур свободомыслящим только за то, что я считаю забастовщиков порядочными людьми?» «Ну, конечно. Но ты не волнуйся, милый. Я-то знаю, ты этого не думаешь. Пора ложиться. Не замерзнешь ночью под одним одеялом?» Он долго размышлял, лежа на веранде. «Не понимает она меня. Я и сам себя не понимаю». Почему я не могу относиться ко всему спокойно, как бывало? Хорошо бы пойти в гости к с е н е Доуну, поговорить с ним по душам. Нет, нельзя. Вдруг Вёрдж Генч увидит, как я вхожу в этот дом. Познакомиться бы с какой-нибудь женщиной, настоящей и умницей, и милой, которая... Поняла бы меня, выслушала и... А вдруг Майра права? Вдруг люди действительно подумали, что я спятил, и только из-за моей терпимости, свободомыслия, как это тверчно меня смотрел...